Глава 3. Я бродила по университетскому городку в поисках нужного корпуса. Время лекций, поэтому на территории университетского городка было довольно пустынно. Я попыталась выяснить, где располагается экономический факультет у припозднившихся студентов, но они пробегали мимо, не обращая на меня внимания. Наконец, мне повезло. В поле моего зрения попал пожилой преподаватель. Он охотно объяснил, что экономический факультет находится у центрального входа. Оказывается, я раза четыре прошла мимо него. Вернувшись к нужному корпусу, я поискала глазами вывеску. Таковой не имелось. Вот почему я и не нашла нужный факультет самостоятельно. Хорошо, хоть номер группы, в которой училась Женя, сообразила выяснить заранее. На втором этаже отыскала расписание, в нем было сказано, что в настоящий момент студенты Жениной группы слушают лекции по макроэкономике в 430-й аудитории. Поднялась на четвертый этаж, отыскала нужную дверь, осторожно заглянула в аудиторию. Скучающие студенты сидели небольшими группками, аудитория была заполнена едва ли наполовину. Преподаватель Высокий мужчина в старомодном костюме нудно объяснял что-то. Не обращая внимания на то, что студенты занимались каждой своим делом, он бубнил. «Так, запишите. Рынок труда и безработица. И главные термины. Фактический уровень безработицы и гестерезис». Слушать столь увлекательную лекцию я не собиралась, поэтому прикрыла дверь и отправилась на поиски буфета. Ждать окончания лекции мне оставалось 30 минут. Успею запастись минералкой. В столовой народу было больше, чем на лекции. Столики забиты до отказа. К раздаточному окну километровая очередь. «Пища телесная в университете пользуется больше популярностью, нежели пища для ума», — подумала я. Пристроившись в конец очереди... Я стала прислушиваться к разговорам студентов в надежде встретить в столовой кого-то, кто тесно общался с Евгением Добровольской. Двигалась очередь медленно. Про Женю разговор никто не заводил. От нечего делать я стала разглядывать плакаты, которыми были увешаны стены столовой. Чего тут только не было. Отчет о летней практике студентов исторического факультета, фоторепортаж соревнований, в которых участвовали студенты Института физкультуры и спорта, а плакаты требующие от студентов в срочном порядке бросать курить, пить, вести аморальный образ жизни, призывы беречь экологию земного шара и даже просьбы о сохранении популяции морских котиков. Засмотревшись на шедевры студентов, я не заметила, как подошла моя очередь. Заказав бутылку минеральной воды, я услышала в ответ, что минералку следует оплачивать в другой кассе, без очереди. Заявив мне об этом, кассира переключилась на стоящих за мной девушек. Мне минералку так и не дали. Я направилась к другой кассе. Но тут прозвенел звонок, оповещающий об окончании лекции, и я снова поспешила на четвертый этаж. Оказалось, спешила я напрасно. Студенты из аудитории расходиться не собирались. Впрочем, преподаватель тоже остался на месте. Я доскала глазами самое большое скопление студентов и студенток и направилась прямиком к ним. «Добрый день!» – поздоровалась я. «Я ищу добровольскую Евгению. Не подскажете, где ее можно найти?» Студенты осмотрели меня с ног до головы. Ответила мне одна из девушек. Женя на свободном посещении. Ей на лекциях быть не обязательно. Хочет — ходит. Не хочет — дома сидит. Сегодня как раз второй случай. А дома сказали, что Женя на лекциях. Изображая огорчение, сказала я. Переглянувшись, девушки засмеялись. «Чего смешного?» Сделала я вид, что обиделась. «Мне человек по нужен, а вам смешно». «Не сердитесь». «Мы не хотели вас обидеть», — извинилась за всех все та же девушка. «Просто Женя уже месяц в универе не появлялась, а предки все еще не в курсе». «Как это месяц не была? Разве вам не нужно зачеты всякие сдавать, модули или что там у вас еще сдают?» «Нам надо», — пояснила девушка, «а добровольское по своему расписанию зачета сдает преимущество свободного посещения». «Девчата, выручайте!» — восмолилась я. «Если добровольскую срочно не найду, мне конец!» «Что за срочность такая?» — подала голость другая студентка. «Заказ она через меня сделала!» — соврала я. «Золотой кулон!» — вернее, три одинаковых кулона. Один на шейную цепочку, второй на браслет на запястье, а третий на браслет на щиколотку. Я залог внесла, товар оплатила». А Женя испарилась, и где ее искать, ума не приложу. Хотела возле дома подкараулить, неделю проторчала там, да все без толку. Думал, в университете поймать, а вы говорите, что она и на лекциях не появляется. «Зачем же вы столько товара на незнакомого человека приобретали?» Спросил кто-то из студентов. «Соображать надо!» Так она и раньше через меня товар заказывала. Платила всегда исправно, вот я ничего дурного и не подумала. — А что, не найду теперь? — волновалась я. — Ну, не знаю, может, и объявится еще Женька, хотя вряд ли, — пустилась в размышления первая студентка. — Да почему же вы так решили? — не унималась я. — Да все потому, что знаю немного о Жениной жизни. С отцом она в ссоре в последнее время — Он ей денег не даёт. Женька сама рассказывала, что с предками в контурах. Если дома её нет, значит, совсем достали. Теперь ищи свищи ветра в поле. Женька странная в последнее время стала. От неё чего угодно ожидать можно. Может, вообще из города свалила. Точно, подхватила вторая студентка. Помните, девчата, как она на лекции по психологии Преподу зачехляла про свободу самовыражения. Анатолий Владимирович тогда ее нигилисткой назвал. Сказал, что Добровольская никаких авторитетов не признает. А она заявила ему, что лекция его туфта и из аудитории ушла. А Темик за ней побежал, как собачонка. Внесла свою лепту еще одна студентка. Помните? В сумку еще ее прихватил. Она-то даже тетради собрать не удосужилась. А зачем ей сумка? Она себе сто штук новых купить может. А вот Тёмик у нас педант. У него всё по правилам должно быть. Тёмик это кто? Вклинилась я в поток воспоминаний сокурсниц Жени. Артём Сергеев, наш однокурсник. Он Женькой встречается, пояснили мне. Вы Тоньку не слушайте. Артём парень хороший. Это она просто злится, что он Женьку выбрал, а не ее. «Чего брешете?» — возмутилась Тонька. «Нужен мне ваш тёмик как собаке пятой нога. Просто обидно, что этим богачкам вечно все лучшее достается». «А ты у нас нищий, что ли?» — смеясь, подразнила Тоньку одна из студенток. «Сама каждое утро на Ситроины в универ заявляешься. От бедности, что ли?» «Да ну вас!» Махнула рукой Тонька и покинула весело охочущих подруг. «Как бы мне Артема Сергеева увидеть?» вернул я девушек к решению своей проблемы. «Он сегодня в университете?» Артем на Олимпиаду математическую ехал. Его от лекций на весь день освободили. Завтра приходить он точно будет. Темик лекции никогда не пропускает. «Не могу я до завтра ждать. Лучше его номер телефона продиктуйте». Я попытаюсь с ним связаться. Вдруг он в курсе, где Женю искать?» – попросила я. Девушки порылись в своих записных книжках и продиктовали мне номер телефона артёма Я задала девушкам еще несколько вопросов, но ничего существенного больше не узнала. Перерыв закончился. Преподаватель продолжил прерванную лекцию, а я поспешила покинуть аудиторию. В надежде на то, что Олимпиада уже закончилась, я набрала номер Артема. Он ответил. Я представилась представителем Московского регионального центра поддержки одаренных студентов и предложила встретиться, чтобы обсудить предложение центра, касающееся непосредственно артёма. Парень тут же согласился, но сообщил, что должен внести кое-какие изменения в свои планы, чтобы освободить время для встречи со мной. И не раньше двух часов дня. Тёмик — парень жутко занятой.